Глава седьмая. О питании и воспитании. После таких новостей я хоть и воздержалась от обморока, просто прислонилась к Харди спиной, но о чемодане и думать забыла. Где бы он ни был, явно пребывал в большей безопасности, чем я. Иванна. Аотх с гордостью обвел взглядом ту часть пещеры, где мы стояли. «Сюда никто не войдет». Без моего разрешения или разрешения Доди. И то, если дух посчитает, что Доди угрожает хоть малейшая опасность, он никого не впустит, несмотря на ее приглашение. Прекрасно. Порадовалась за них. Но я ведь не Доди. Поверь, я это вижу. У драконов хорошее зрение. А у людей фантазия, нахмурилась я. Ужасы того, что со мной случится, если неизвестная тварь все же меня найдет, Яркими картинками замелькали перед глазами. Вот я уворачиваюсь от корявого старца, а тот одной рукой бьет по мне сухой палкой, а второй рукой душит, а я отбиваюсь, но как-то вяло, отвлекаясь на его скрюченные грязные ногти. Почему-то они пугают меня сильнее, чем возможная смерть. Или вот я хриплю, потому что меня обвивает какой-то плющ и опять же страдает горло. А вот я почувствовала, что задыхаюсь, что мне не хватает воздуха, и, несмотря на грозящую опасность, захотелось выйти на улицу. «Иванна!» — позвал Харди. Качнув головой, я попыталась остановить свою фантазию. «Иванна! Ауэль!» — настаивал на ответе мужчина. «Здесь нечем дышать!» — услышав знакомое слово, пояснила ему. «Когда мы летели, я впилась в тело дракона каблуками, и он тоже спрашивал «Ауэль!» Приятно узнать, что это было беспокойство обо мне, а не красивые возмущения. — Аотх, Лимаир Ивановна! — обратился Харди к брату. — Хочешь, впущу немного воздуха с улицы? — спросил у меня Аотх, и стоило кивнуть, по коридору пронесся поток осеннего ветра. Но так как он был направлен исключительно на меня, от холода сжались пальчики в босоножках, а кожа покрылась мурашками. — Аотх! Услышав, как бойко застучали мои зубы, гаркнул Харди и обнял меня сильнее, прижав к себе. Спустя время участливо спросил. «Пиалья? Согрелась?» Перевел Аотх и, видимо, от себя добавил. «Надышалась?» «Твоими стараниями!» ответила ему в тон. А Харди ответила отдельно и с улыбкой. «Пиалья!» «Итак», — сказала Аотх, «предлагаю пройти в гостиную и поужинать». «А то Додди угрожает мне, что расстроится, а я этого не хочу». «А нечисть все еще у пещеры?» «Я же сказал, что сюда никто не войдет». С легким раздражением напомнила Отх, наткнулся на взгляд брата и попытался унять эмоции. «Но она там?» «Да. И что? Сама вряд ли уйдет, но мы ей поможем. Вот после ужина мы с Харди этим и займемся». Подумаем, как от нее избавиться. Я с вами. Как хочешь. Этот мир ты не знаешь, о нечисти даже представления не имеешь. Только сегодня впервые увидела дракона и демона, так что вряд ли внесешь дельное предложение. Но никто не исключает случайностей. Слова Отха задели, но с логикой спорить бессмысленно. Я ничего не знала об этом мире, кроме того, что мне сказал маг. Да и то его задачей было не напугать меня, а заинтересовать. Говорил он только о себе и драконах. Да и то о драконах не слишком приятное». «Вот как!» — подслушав мои мысли, полюбопытствовал Аотх. «Поделишься подробностями?» «Мне с его помощью еще в свой мир возвращаться так, что извини». Аотх переглянулся с Харди, но оба промолчали. «Пойдемте ужинать». — настойчиво повторил хозяин пещеры. — Я уже второй раз слышу возмущение жены. Вот, кстати, она сама сюда идет. Я ничего не услышала, но промолчала, чтобы никого не подстрекать, хвастаться драконьим слухом. А спустя минуту увидела, как Додди и Сайф вышли из-за угла пещеры. — Не второй, а третий раз, дорогой, — уточнила Додди, подойдя к нам, а не к мужу. А вот, ну сколько можно вас ждать? Ты хочешь, чтобы я упала в голодный обморок?» «Зачем такие крайности?» Мрачный и опасный черноволосый демон добрым котом подкрадывался к рассерженной жене, а та фыркала, отворачивалась, когда он пытался поцеловать, но не выдержала и перестала злиться, когда мужская рука легла на ее живот. «Солнышко, ты же знаешь...» — Что стоит только произнести вслух, чего ты хочешь, и все появится. Напомню, что для этого даже не обязательно посылать Сайф прогуляться мимо нас на кухню. — Ты догадался, да? Мы хотели все знать, а вас так долго не было. — Конечно, догадался, но рад, что ты все-таки перекусила. А значит, твоя подруга не зря ходила и не зря напрягала уши. Сайф покраснела. А Доди весело рассмеялась, и её смех заставил улыбнуться Аодха. Эта улыбка была совершенно другой, и вообще эти двое рядом друг с другом преобразились. Аодх выглядел как обычный мужчина, который без ума от своей любимой, а Доди как женщина, которой крупно повезло и которая прекрасно это осознает. «А так что?» — разрушил умильную сцену дух. «Стоим в коридоре или идем? «У меня тоже планы, знаете ли!» Доди посмотрела на ковер, с которого ее рассматривали большие зеленые глаза, и осторожно присела. «Привет, Ариаусас!» сказала она шепотом от переполнявших эмоций. Я бросила взгляд на Аотха. Тот покачал головой, мол, не старайся, все равно не запомнишь имя духа. И верно, уже через мгновение оно вылетело из памяти. «А здравствуй, милая!» — ответил дух Доди, вызвав у девушки слезы. «Значит, ты умеешь разговаривать. И значит, то, что я принимала за говорящий звонок, был ты?» «Никогда не утверждал обратного». «Да, ты просто молчал». «А почему ты у меня не спрашивала о говорящем звонке?» «Спросила отдых. «Мы бы раньше все выяснили». «Думала, что так и надо». «Это ведь пещера колдуна?» «А, не расстраивайся так!» — Затараторил дух немного смущенно. «Тебе и без меня было с кем поговорить, а мы с тобой и так друг друга понимали. А когда они понимали, это было так забавно! Ты вообще забавная!» «Когда Иванна уйдет, ты снова замолчишь? Только после этого вопроса я поняла, почему они общались на русском». «Сомневаюсь!» — вздохнул ковер, и девушка поспешно сморгнула слезы. «Правда?» «Да, вроде да. Меня как за язык что потянуло, когда Иванна со мной заговорила. Подозреваю, что теперь, пока Типун на языке не выскочит, не уймусь. Терпите уж! Куда же вы меня на холод выгоните?» Доди принялась заверять духа, что никогда и ни за что не выставит ковер из пещеры, даже чтобы вытрусить пыль. А у меня мелькнула мысль, которая не хотела оставаться безмолвной. Интересно, про Типун на языке он так просто сказал? Или у него действительно есть язык? И если язык есть, вполне возможно, что и выглядит он иначе, чем показывается. Но задать вопрос я не успела. Дух бросил взгляд на Отха и поспешно затараторил, что все, у него дела, некогда в коридоре сидеть, и если в гостиной через пять минут никого не будет, Он так и уйдет, оставив всех голодными. Глаза закрылись, видимо, переместившись в гостиную. А нам пришлось туда идти. Не ковер, а аллея, — подумалось мне. Прогуливаемся то туда, то сюда. Состав компании меняется, и только мухи под потолком неизменны. — Это магические светлячки, заметив мой интерес, пояснила Доди. — В жилищах людей обычно есть магический свет, но нам... Светлячков хватает. Драконы могут обойтись и без них, но с ними как-то уютней». «Необычно», — призналась я. «Вместо светильников светлячки, вместо повара невидимый дух». «Он не повар», — улыбнулась Доди. «Сейчас сама все увидишь». «Ариаус», — дальше непередаваемая, «очень хороший помощник». «Готовить я не люблю, а отху в последнее время некогда, а дух нам сильно помогает». Причем не только в этом. «Не духа, а находка», — мечтательно вздохнула я, представив, что вот возвращаюсь после рабочего дня домой, падаю утомленно на диван, но не голодаю, потому что устала. Сил на то, чтобы приготовить что-нибудь приличное, нет, а забивать желудок непонятно чем на скорую руку не хочется. Хватит с меня утренних бутербродов. Нет, я ем что-нибудь легкое, приятное, какой-нибудь нежный мусс или суфле, В общем, хоть что-нибудь из того, что рассматривала в интернете перед уходом с работы, и клятвенно обещала вот именно этим вечером побаловать себя. Обо мне позаботились, за меня приготовили. Размечтавшись, я споткнулась о коврик и вцепилась в рядом идущего Аотха. В ответ на мой подозрительный взгляд он сделал честные невинные глаза. «Ага, значит, это точно он». Применил ко мне один из методов по возвращению здравомыслия. И ведь прав. Какой коврик дома? Во-первых, вряд ли дух согласится со мной перебраться. А во-вторых, у меня на полу дорогой паркет, который прятать грешно. «Таких, как дух, очень мало. Уживаются они не с каждым. Могут сильно испортить жизнь, если их разозлить», — сказала Додди, подтвердив мои предположения. «Да, дух со мной не пойдет «И да». У него явное родство с магом, а я вообще до сих пор не верю, что вам ковер отвечает, пожаловалась Сайф. Это потому, что Ариаус и снова непроизносимое имя выветрилось из памяти, могут видеть только те, в ком есть кровь демона или кому он хочет показаться сам. По крайней мере, так было до Иванны. Э -э -э, кровь демона, фух, хоть от этого пронесло. А мгновенно представилось, как я возвращаюсь в свой мир, и пока иду пешком на четырнадцатый этаж, мои длинные рога рисуют длинные полосы на потолке подъезда, а ступени эхом вторят стуку не каблуков, а копыт. «Разница невелика», — рассмеялся а отх не скрывая, что копался в моих мыслях. Но вместо того, чтобы разозлиться, я успокоилась. А отх вот демон, а выглядит не так, как я только что нафантазировала. Убедив себя, мазнула по нему взглядом и увидела, как в черных глазах колдуна пляшут рогатые чертики и весело мне подмигивают. Сбилась с шага, но еще раз взглянув на него, уже ничего странного не увидела. Хм, показалось. Линайерсаерс-ланонг, сказал Харди, взял меня за руку, и мы зашли в гостиную. Следом за нами зашли остальные. А в помещении уже откуда-то возник стеклянный стол на белых ножках, были расставлены стулья белого цвета, и, несмотря на то, что еды не наблюдалось, пахло вкусно и разнообразно. Я уловила запах мяса, цитрусовых и того фрукта, что ела Додди. Пока мы рассаживались, взглянула на зеркальную стену. Она по-прежнему показывала пейзаж, но вид сверху, и создавалось реальное ощущение, что это съемка во время полета. У меня даже голова слегка закружилась. «А, все и в сборе!» — донеслось с ковра. «Заказываем, заказываем, только шустро!» «Интересно мне, куда ты так торопишься?» — задумчиво спросила Отх, глядя на ковер. «Мне тоже!» — подхватила Додди. «А мне интересно, о чем вы вообще говорите?» — усмехнулась Сайф, но во взгляде ее главенствовала тоска. «Ужин заказываем!» Аотха оставил свое любопытство и посмотрел на Додди, предлагая начать. Она назвала несколько блюд, которые мне ни о чем не говорили, но некоторые я опознала после оного появления на столе. Тушёное мясо в ароматном соусе, нечто вычурное и тоже мясное, нечто похожее на белиши не только на вид, но и по запаху, рыба в фольге. И это только из опознанного, а блюда появлялись еще довольно долго. «А что-нибудь ещё?» еще? – спросил дух, когда девушка замолчала. «Нет, я, конечно, ем за троих, но мы трое боимся лопнуть». «Твой аппетит нормален», — поцеловав супругу в щеку, заверила Аотх. «Тебе не о чем переживать». все всё-таки хватит. Заказывай для себя». Я не была уверена, что для Аотха хоть что-нибудь осталось, но блюда, заказанные им, появлялись быстро и одно за другим. «Ваша очередь». Передал он нам эстафету. «Заказывать?» Взглянула на Харди. «Не а -те». Качнув головой, он начал заказывать сам. И то ли у него запросы скромнее, то ли он был уверен, что они скромнее у меня, но блюда, которые появлялись перед нами, оказались не такими изысканными и сытными, как у первой пары. На фоне разнообразия заказанных для нас фруктов и овощей контрастно выделялся только шашлык. «Не знаю, из кого, но пах он вкусно». Почувствовав насмешливый взгляд Аотха, притворилась, что не заметила своей мысленной оговорки по поводу пары. А ему, слава богу, хватило воспитания не озвучивать мой прокол. «Дело не в воспитании», — возразила Аотх. «Просто я не очень люблю разговаривать». «Сейчас же говоришь?» «Через силу». «А как ты, прости за любопытство, общаешься с Доди?» «В определенное время». «В определенные дни». «Мысленно. И всегда, когда один из нас этого хочет. Желание ведь тоже имеет значение». Только что он вполне справедливо щелкнул меня по носу. Судя по тому, как Харди взглянул на брата, щелчок он тоже почувствовал. И судя по тому, что он начал раздаваться в плечах до треска туники, ему это очень не понравилось. И он готовился прямо здесь и сейчас обернуться драконом». Сообразив, что для такого маневра ему не хватит простора, и я невольно могу стать помехой, провела рукой по его браслету на предплечье. Харди замер, неохотно отвернулся от брата. «Красиво!» Заметив, что он перестал раздувать ноздри, пыхтеть и расти у меня на глазах, перевела дух и кивнула на блюдо. «Что советуешь попробовать первым?» «Вот зря», — я спросила. «Да, о конфликте Харди забыл». Но на мою тарелку было положено столько, что если бы я съела хотя бы половину, уже завтра утром мечта мага могла осуществиться. На мне бы действительно треснули брюки». Прокианте, Иванна», — накладывая еду и в свою тарелку, — сказал Харди. «Спасибо». Я попробовала нечто похожее на перец с баклажанами на гриле и лишний раз убедилась, что внешность обманчива. потому что по вкусу это напоминало кабачок и грибы. Но мне понравилось. Только после того, как к трапезе приступил Харди, Доди, посоветовавшись с подругой, сделала заказ для нее. Странно, конечно, у нас гости за стол раньше хозяев усаживаются, а хозяева бегают с подносами, изображая «подай, принеси». Хотя мне везет, У меня в роли гостей чаще всего выступают Лиля и Катерина, а они достаточно самостоятельны, не только в плане приглашения, но и обслуживания. Сами напросятся, сами вывернут мой холодильник в поисках вредных, но вкусных продуктов, и сами достанут бокалы, не выжидая, пока я отойду от шока в связи с их неожиданным визитом. «А что там?» — донеслось с ковра. «Где?» — я обернулась к нему, а потом спохватилась и начала благодарить за угощение. На третьей минуте дух, видимо, присытился моей похвалой, Потому что утомленно закатил глаза, сообщил, что он уходит, оставил рекомендацию над грязной посудой поколдовать тому, у кого есть таланты, а у него дел много и исчез. До встречи попрощалась я и наткнулась на напряженный взгляд Сайф. Прости, девушка покачала головой. Я все еще не могу привыкнуть, что в ковре кто-то живет и разговаривает с вами. Как мне пояснили? «Это привилегия носителей демонической крови. Ну и моя», — пояснила в свою очередь. «Мой папа наполовину демон, но духа не видит», — внесла поправочку Додди. «Странно. Может, дух просто не хочет ему показываться?» «Почему?» «Не знаю. Может, они знакомы?» Не ожидала, что мои слова воспримут как повод всерьез задуматься. Когда молчание затянулось, решила снова оживить нашу компанию. Почему духа вижу я, более-менее понятно. Он сказал это из-за родства с кудельницами. А почему его видит Харди? Я думала, что Харди — чистокровный дракон. Ну еще один хороший вопрос. Утратив интерес к еде, Аутх пристально посмотрел на брата. Тот развел руками, мол, думай, как знаешь, сам не в курсе. И Аутх придумал. Мне кажется, задумчиво протянул он. — Это из-за вашей с Харди связи. — Какой связи? — опешила я. — Я только сегодня переместилась из своего мира. Потом летела на спине дракона. Потом мы пришли в пещеру. Потом ее вход атаковала какая-то нечисть. Да у нас с Харди не было ни единой возможности уединиться. Какая связь? — Связь между драконом и его с АНТ возникает вне зависимости от физической близости, — пояснила Аотх. не слишком довольный, что приходится так долго языком ворочать. Поначалу она слабая, и ее чувствует только дракон. Его задача сделать так, чтобы связь окрепла, и когда придет время выбора, Саинте не ошиблась. А что касается вас двоих, думаю, ваша связь оказалась достаточно сильной уже с первой встречи. Иванна, что ты почувствовала, когда впервые увидела моего брата? На меня уставились все присутствующие. Но острее всего я ощущала взгляд Харди, выжидающий, пронизывающий, жаркий, требующий и обещающий взамен. Но я не могла и не хотела придумывать и лгать. Впервые увидев его, я почувствовала желание, всего лишь сильное желание. — Эта связь, Иванна. Пусть маленькая, пусть только зарождающаяся, но связь, — заверил Аотх. прочитав мысли. «Раньше ты никогда такого не испытывала, поэтому и пытаешься объяснить словами, близкими тебе, но это связь». «Хорошо», — согласилась я. «Со временем выясним, если у нас будет это время». «Есть сомнения?» «О, да. Как там поживает нечисть у входа в пещеру?» «Нечисть?» — удивилась Доди. «Какая нечисть?» «Ни она, ни Сайф ничего не знали об этом». и о моих потенциальных талантах. Естественно, пожелали удовлетворить любопытство. а Аотх ни в чем не мог отказать беременной жене и только успевал отвечать на ворох вопросов. Таким образом, у Харди появилось время спокойно поесть, а у меня подумать, пока никто не подслушивает. Отнекиваться от заверений отха насчет связи я не стала, по нескольким причинам. Во-первых, я пока мало что знала об этом, лишь то, что в будущем Мне предстоит сделать выбор. Во-вторых, я действительно никогда раньше не испытывала такого сильного желания к мужчине, да еще с первого взгляда. Хотя, подозреваю, Аотх имел в виду несколько другое. Другую связь. А в-третьих, обсуждать свою личную жизнь за столом, к тому же с малознакомыми людьми и даже драконами, я не привыкла. Сами с Харди разберемся. В этом вопросе лучше обходиться без дублеров. и сурдопереводчиков.